Девушка выпрямилась и села на кровати, поджав под себя ноги. Она задумчиво посмотрела на Булана. «А если предположить, что Чарльз был одним из шантажистов?» «Тогда это меняло бы дело», — признал Булан. «Вы думаете, это возможно?» Эн пожала плечами. «Я уже не знаю, что и думать, чему верить». Она поднялась и направилась к окну. Приоткрыв шторы, девушка выглянула на улицу. «Уже совсем светло». Спокойно сказала она. «Сколько потрясений за одни сутки!» Но Булан продолжал гнуть свою линию. Он решил выяснить все до конца. «Факты говорят сами за себя, Энн. Может так статься, что я окажусь вашим злейшим врагом?» «Такого никогда не произойдет», ответила она, не оборачиваясь. «Однако всего несколько минут тому назад вы были готовы вышибить мне мозги?» «Не совсем так». Она вздохнула и уткнулась лбом в стекло. «Я была в шоковом состоянии, боялась и ничего не понимала. Я бы никогда не смогла нажать на спусковой крючок. Я люблю вас, маг. «Мне кажется, я испытываю к вам подобное чувство», — ответил Болан. «Но это ничего не меняет, Энн. Я буду продолжать свое расследование и не остановлюсь ни перед чем, какими бы тяжелыми не были последствия». Девушка обернулась и маг увидел, что ее глаза полны слез. Соленые ручейки стекали по ее гладким бархатным щекам и капались с подбородка. «Давайте заключим договор», — предложила она, вымученно улыбаясь. «Что за договор?» — вдруг охрипшим голосом спросил маг. «Любить друг друга до тех пор, пока смерть не разлучит нас». Не говоря ни слова, Маг шагнул к ней и обнял за плечи. Сотрясаемая рыданиями, Эн прижалась к широкой груди Болана. Чуть покачивая ее в объятиях, он легонько поглаживал густые черные волосы девушки, вселяя в нее уверенность и надежду на лучшее. Ее глаза высохли, на губах появилась робкая, очаровательная улыбка. Они обменялись несколькими нежными поцелуями, и Эн тесно прижалась к Болану, уткнувшись ему в шею, мокрым от лицом. Неожиданно она вздрогнула, вся напряглась и вскрикнула, глядя в окно. Мак, вы сказали, что всю ночь ходили пешком, но сюда приехали на такси. Болан проследил за ее взглядом. Да, но я попросил отвезти меня на Экстон Роуд. Там и вышел. Что случилось? Я совсем выпустила из виду. Чарльз сказал мне, что полиция сообщила ваши приметы всем шоферам такси, и они попытаются вас опознать. И вот теперь. Болан схватил шторы и резко задернул их. Рассел Сквер наводнили Бобби. Он быстро шагнул к кровати и подхватил чехол с карабином. Эн взяла его чемодан и пошла следом за ним. «Останьтесь!» — приказал он. «Я не останусь!» — твердо сказала она. «На аллее за черным ходом стоит моя машина. Давайте не будем тратить время на пустые разговоры!» Болан прекрасно понимал, «До какой степени разумным был последний совет?» Выходя из комнаты, он щелкнул выключателем, и в квартире воцарился утренний полумрак. Мак взял девушку под руку и повел ее к служебной лестнице. Если фортуна улыбнется им, мелькнула в голове болона, тогда, может быть, они смогут унести отсюда ноги. «Послушайте», — произнес он напряженным голосом, «если полицейский откроет огонь, все будет кончено». Точка. Бросайтесь на землю и не двигайтесь. Потом вы скажете им, что я угрожал вам оружием. Запомните, вы были моей заложницей. В противном случае вас ожидает пожизненное заключение. Мы выкрутимся, уверенно сказала Энн. Не беспокойтесь, мы идем от них. Она начинала нравиться Булану все больше и больше. Он даже испытал нечто вроде гордости за нее. Когда пахло жареным. Ее нервы превращались в стальные струны. Маку совсем не хотелось расставаться с Энн. Они заключили соглашение и должны быть вместе, пока... Болон предпочел бы провести с Эн долгие годы, но с таким поворотом событий все могло кончиться гораздо раньше. Джилиаму и Тарин стояли на террасе у портика и встречали новоприбывших, Они с изумлением взирали на длинную кавалькаду больших лимузинов, паркующихся на аллее вокруг особняка. Стачо предпочел остаться в доме. Он лишь ворчливо буркнул. «Если Арни захочет меня увидеть, пусть пошевелит своей задницей!» Наблюдая за караваном машин, Джилиама склонился к Тарину. «Послушай, сколько же народу он привез с собой!» «Да так, ерунда!» — с улыбкой ответил Тарин. Это всего лишь личный эскорт. Для остальных почти по всему городу сняли квартиры». Шофер головной машины выскочил первым и бросился открывать заднюю дверцу. Но резкая команда изнутри салона заставила его мгновенно захлопнуть дверь. Водитель побежал вдоль длинной колонны машин, стуча по стеклу каждой и передавая полученные распоряжения. Пассажиры начали выскакивать из автомобилей, Создавая такую суматоху, что начальникам команд пришлось немало накричаться, прежде чем установился относительный порядок. Две группы новоприбывших тут же вышли на улицу и разошлись по указанным постам. Другие начали патрулировать парк и прохаживаться вдоль железной решетки ограды. Еще одна группа прошла мимо Джулиама и Тарина в дом, чтобы осмотреть его изнутри. Тарин... Наблюдал за происходящим с широкой, добродушной улыбкой. Он доверительно обратился к Джулиаму. «Когда речь идет о безопасности, такая охрана должна быть у президента, а?» Однако Джулиаму находился под впечатлением от подобной демонстрации силы. «Лично я его понимаю», — произнес он. «Я знаю. Сам видел». «Что ты видел?» «Неважно», — покраснев, ответил Данну но я представляю, на что способен Болон, и надо отдать должное. Арни знает, что делает. Тарин хмыкнул и, не вступая в дальнейшие дебаты, стал наблюдать за лихорадочной деятельностью гостей. Наконец, к машине Кастельона подошел неприятный человек, само воплощение жестокости, и слегка приоткрыв дверцу, что-то неслышно сказал пассажирам лимузина. «Два телохранителя» вышли с противоположной стороны и внимательно осмотрелись, и еще двое покинули свои места сзади, прикрывая собой открывшуюся дверь. Наконец-то показался сам босс в сопровождении компаньона. Телохранители образовали вокруг Кастильоне плотное кольцо, сквозь которое он едва был виден. Небольшая группа начала подниматься по ступенькам террасы, когда Тарин, Наклонился к уху Джилиамо. «Только не вздумай назвать его армией!» Прошептал он. Джилиамо кивнул и шагнул навстречу С широкой улыбкой на лице. «Добро пожаловать, мистер Кастильона!» Дружелюбно произнес он. «Боже мой! Нам всем вас так не хватало! Я очень рад видеть вас!» Но когда Данну увидел за спиной большого гостя, Растерянного, бледного Ника Триггера, Улыбка исчезла с его лица. Костельёна критически рассматривал Дану. «И я рад видеть тебя, Данну. Ник только что рассказал мне, как болон вышип из тебя все мозги. Вижу, что он ошибся». «Тут не до шуток. Я тоже думал про него. Ник, расскажи, как тебе удалось выкрутиться». Ник нерешительно улыбнулся и метнул беспокойный взгляд в сторону гарни Костельёны. «Я сам ничего не знаю». Пробормотал он. «Мне кажется, при взрыве я был контужен». «Мы разберемся, кто тут у вас контужен», — буркнул Кастильоны. «Поговорим об этом в доме. Никогда не видел такой отвратительной погоды. Здесь всегда так, да, но?» Разговор коснулся другой темы, и для Тарина не осталось незамеченным, что благосклонность Арни перешла с Ника Триггера на Данно. Джилиаму тоже это заметил. «С погодой у них плохо? Кроме того, здесь существуют серьезные проблемы с экологией, но у кого их теперь нет? Все, что выбрасывается в воздух, смешивается с туманом, и получается знаменитый лондонский смог. Однако вам нужно прикрываться получше, мистер Кастильоне, иначе можно заболеть смертью?» Двусмысленно пошутил дану. Они прошли мимо Тарина, и Арни Кастильоне поприветствовал его легким наклоном головы. Тарин кивнул в ответ и проводил капов взглядом, пока тот не скрылся за дверью. Улыбнувшись про себя, Лео подумал, что данно интриган каких еще поискать. Он казался искренним и откровенным, однако за пазухой до поры до времени держал камень. Водитель кастильоны медленно поднялся на террасу и остановился рядом с старином. Лео предложил ему сигарету а шофер щелкнул зажигалкой. Выдохнув густую струю дыма, он обратился к Тарину и с отвращением произнес. «Ну и козел! Ты когда-нибудь станешь капо, Уиллер?» Засмеявшись, ответил тот. «Никаких шансов!» — отозвался шофер. «Особенно если я должен вести себя подобным образом! Это отвратительно, Лео!» Тоби Уиллер был членом пицфилдской команды Тарина. Прозвище свое, он, несомненно, заработал за годы работы в организации, но Лео никогда не слышал его другого имени. Ходили слухи, что раньше Уиллер был пилотом Формулы-1, и ему не хватило самой малости, чтобы перейти в класс Индии. Такого водителя, как он, теперь днем с огнем не сыщешь. Уиллер затянулся сигаретой. «Пойду, загоню Кадиллак на станцию техобслуживания. На виражах машину тянет влево». Не стоило брать дефектную технику. Хорошо, я задержу тебя ненадолго. Расскажи-ка мне, о чём дорогой говорил Арни? Обо всем и ни о чем. Нёс какую-то чушь. Расписывал в деталях, что он сделает с этим чудаком болоном А второй тип, как его... Ник Триггер. Да, Ник Триггер. Ты заметил, как вытянулась у него рожа, когда он увидел Данну? Он с утра толкался в аэропорту в ожидании рейса. Добрался туда своим ходом. Ты знаешь, о чем он говорил всю дорогу. Он рассказывал свинье Арни, будто Дану, вел себя здесь, как круглый идиот. И как он попался на крючок Болону. И что тот дважды чуть было не пристрелил его на улице. Тарин, не смог сдержать улыбку. Ах, вот оно что. Да, а ты слышал первые слова Данно? Приведи Ника. Он сказал, расскажи, Каник, как тебе удалось выкрутиться. Интересно. Как все же Ник выкрутился. А Ник, между прочим, сообщил свинье Арни, что отказался идти с Данну, поскольку тот якобы ничего не смыслит в засадах и уличной войне. Так и сказал, факт, я сам это слышал. «Советую тебе поменьше говорить об этом со свиньей Арни», порекомендовал Уиллер Утарин. «При всем уважении, которое я питаю к нашим боссам, Лео, другого эпитета он не заслуживает, но тут и прав». Я буду держать язык за зубами. Мне рассказали, что он как-то отобрал у одного парня права на управление территорией. Только потому, что тот забыл сказать ему мистер. Ты представляешь? пройдет еще немного времени, и он захочет, чтобы его называли Дон Кастильоны. Послушай, Лео, устрой так, чтобы я больше не возил его, а?» Тарин рассмеялся. «Не беспокойся, с этого момента Арни будет ездить со своим шофёром». «Просто сегодня я оказал ему любезность. Это все, что ты можешь мне рассказать?» «Нет. Ты был прав, они что-то замышляют. И всю дорогу говорили намеками, потому как знали, что я работаю на тебя. Толком я ничего не смог понять, но серьезный разговор от болтовни отличал. Можешь мне поверить, Лео, они затевают какое-то свинство». «Окей, спасибо, Уиллер». Тарин дружески потрепал его по плечу и пошел встречать остальных. Лео прекрасно знал, что готовится удар ниже пояса. Однако это не слишком пугало его. В таких вещах он тоже понимал толк. На первый взгляд могло показаться, будто лондонская полиция выбрала в качестве места сбора парк Рассел сквер Болан услышал четкие команды офицеров и топот ног полисменов, Группами расходившиеся на отцепление парка. И еще дома Болон условился, Сосен, что машину поведет она. Девушка уселась за руль, и маг положил свои вещи на заднее сиденье, А сам сел на пол. Завидев машину, полицейский в синей форме бегом бросился к ней. «Стой!» — крикнул он. Однако машина уже набрала скорость и быстро катилась к дальнему концу аллеи. Раздавшиеся сзади пронзительные свистки солились в одну оглушительную какофонию, а волна синих мундиров, затопившая то место, которое они только что покинули, недвусмысленно говорила о том, что они чудом унесли ноги. На выезде с Рассел-сквера маленькую машину занесло, но Энн умело выправила ее. Болан закинул одну ногу на спинку переднего сиденья и с трудом перебрался вперед. «Вы хоть знаете, куда ехать?» – Отдуваясь, спросил он. «Пока еще нет?» – ответила Эн, «Но они нас не догонят!» он верил ей на слово. Она блестяще вела машину и выжимала из нее все, на что та была способна. Они мчались по лабиринту лондонских улиц с такой скоростью, которая исключала всякую возможность лобового перехвата. Спустя несколько минут стало ясно, что Энн удалось оторваться от погони. Сирены полиции постепенно удалялись, звучали все тише и тише, пока не смолкли где-то вдали. «Вы не дурно водите машину», — похвалил девушку Болан. «Это мой первый заезд в таком стиле», — возбужденно ответила Энн, сверкая большущими глазами. Теперь, соблюдая правила дорожного движения, они ехали по направлению к Темзе, постепенно забирая на запад. «Город пожил! и его улицы заполнили многочисленные автобусы-легковушки, набитые людьми, спешащими на работу. «Я знаю, куда ехать!» — вдруг объявила Энн. «Куда?» «Пока в дух Сохо. Там мы переждем пару часов, пока улягутся страсти. Потом поедем в Брайтон. Там у меня есть небольшой коттедж. Божественное место!» Брайтон был боланут до лампочки. Он пока размышлял о первом пункте предложенного маршрута. Его глаза сузились. «В дух Сохо, говоришь?» «Да, там сейчас только уборщики. Никому даже в голову не придет искать вас там. Затем мы переберемся в Брайтон. Мой коттедж — замечательное убежище. Вы поживете там, пока мы не найдем способ помочь вам выбраться из Англии». «Секундочку!» — заворчал Булан. «Почему дух Сохо?» «Я не знаю, смогу ли...» Девушка негромко рассмеялась, перебивая его. Я поступаю не очень хорошо, но думаю, что вы в курсе. Соха принадлежит мне по меньшей мере наполовину. А вторая часть, мрачно поинтересовался Болон. Мой компаньон, майор Стоун. Но не стоит портить себе кровь, если вас по-прежнему беспокоит ужасные подозрения. Так как майор там почти никогда не появляется, его можно назвать отсутствующим компаньоном.